Глава 9. Брат Хумилис проводил Адама и стражников долгим пристальным взглядом и с тяжелым вздохом откинулся на постель. Он лежал молча, уставясь в низкий сводчатый потолок. "Мы утомили тебя", сказал Хью. "Сейчас мы уйдем, а ты отдохнешь». "Нет, погодите", возразил Хумилис. На его высоком лбу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 Приподнимали один из топчанов вместе с лежавшим на нем хворим послушником, чтобы сдвинуть его в сторону и освободить место для еще одного занедужившего брата. В тот миг, когда Хьюскат Катфаэлем входили в помещение, помогавший Эдмунду брат опустил на пол свой край топчана, выпрямился и поднял на них горящие глаза, выделявшиеся под ровными тёмными бровями.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 что бы всё это значило, а? Да. Запутанная история, невесело признал монах. Конечно же, он лжет, Я с тобой согласен. Во всяком случае, не договаривает. Что-то он знает, но предпочитает молчать. И вот о чем еще я думаю. Положим, он ограбил ее и прибрал к рукам все ценности.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 Как он про Винчестер то разливался, любо дорого послушать. А ежели вдуматься, то как же ему не знать города, когда он почитай все три года служил неподалеку, и у него было время наведаться в Винчестер, пока туда не пожаловала императрица Матильда со своими вояками. И все же вначале я был готов поклясться, что он действительно не знал, что сталось с девушкой, и потому цеплялся ко мне с вопросами.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 Оставкой его в покое. Кто знает, может, тогда он и разгорится ярче, и как пламя свечи приманит мотыльков, да полит им крылышки. Брат Уриен долго и неторопливо раскладывал выстиранное белье по полкам стенного ларя. Он припоминал разговор, обрывки которого донеслись до него из кельи их Милиса. Однако звуки шагов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 И вклонишь свою гордую шею, тебе придется быть посговорчивее, а иначе я вынужден буду выдать твою тайну. Впрочем, можно обойтись и без угроз. Ты всего навсего должен меня выслушать, Фиделис. Я ведь только предлагаю тебе помощь, но взамен ты откроешь для меня свое сердце. А почему бы и нет? Разве у тебя есть иной выход?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 На мгновение оба затаили дыхание и замерли, впившись глазами друг в друга. С меня хватит, со злостью прошипел Уриен. Теперь ты сам придёшь ко мне. Ты придёшь и будешь умолять меня о том, в чем сейчас отказываешь. А иначе я расскажу все, что мне известно. А известно мне достаточно, чтобы погубить тебя. Ты притащишься ко мне как побитый пес, и будешь молить о пощаде, а не то я уничтожу тебя, так и знай. Я даю тебе три дня, Феделис. А к исходу третьего дня к вечерне я жду тебя. Брат. И если не дождусь, ты отправишься прямиком в ад. А я посмеюсь, глядя на то, как тебя пожирает пламя. Выпалив эти слова, Уриен резко повернулся и выбежал из кельи. Афиделис еще долго оставался в темном углу. Глаза его были закрыты, грудь тяжело вздымалась. Наконец он нетвёрдым шагом, держась за стену, добрался до скамьи и дрожащей рукою взял кисть.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 И сделал вид, что ничуть не удивлен его непривычной рассеянностью и отрешенностью. Как ни в чем не бывало, брат Рун уселся на скамью и завел обычный разговор, касавшийся каждодневных монашеских забот и трудов, похвалил еще незаконченный набросок виньетки и сам, взяв руку кисточку, старательно обвел золотой каймой пару нарисованных фиделисом листочков.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 с поразительной ясностью ощутил поступ смерти неотвратимо приближавшийся к ложу больного это заставило юношу отказаться от первоначального намерения ибо он не мог позволить себе возложить на человека отягощенного недугом и возможно стоявшего на пороге вечности дополнительное бремя узнай хумилис о случившемся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 Румилесу было всего семь, и большая часть его жизни пронеслась стремительно, как ураган, но теперь ему оставалось лишь бессильно дожидаться неминуемого конца. Федерис встал на колени рядом с его ложем и немые губы беззвучно зашевелились, творя горячую молитву. Ночь выдалась, пожалуй, самая душная за все лето. Жара не спадала, но небо затянуло облаками, скрывшими звезды,